Прости, можно точнее? Переспросил Рельмо, начиная подозревать, что как раз сейчас ему собираются вернуть моральный долг, то есть нарисовать за уши каких-нибудь утешительных фиалок и других травянистых растений. Что ты всё-таки видела? Я видела его в каком-то мире, не похожем на наш, печально поведала Матреша, машинально пытаясь отжать сочасный платочек. Он разговаривал с какими-то девушками,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 Она выглядела, как будто так, словно они друг друга полностью понимают. Она виновато подняла глаза на собеседника. Не мне тебе объяснять, что это значит. Кажется, ты видел достаточно переселенцев. Ты права, серьёзно кивнул Рильмо, для которого описанная ситуация не была столь однозначной и допускала иные толкования. Конечно, лучше знать, что он где-то живёт и разговаривает с какими-то девшками из мира не похожего на наш. Девушки-то хорошенькие. Да так себе. Одна на Шыларова шута похожа, такая же рожица перепуганная, а вторая вообще дитя. О, вдруг схватился Макс. Описание девушек что-то зацепило в его сознании, но смутное мимолётное воспоминание было сразу же погребено под грузом более насущного и понятного. Кстати, насчёт Шылара Морган, я понимаю. Мой вопрос может прозвучать глупо, но не спросил ли он у тебя случайно локон на память? Примерно перед той самой провалившейся операцией. Или, может, ты слышала что-нибудь насчёт других знакомых дам, у кого шеллар мог взять пять чёрных волос? Ну, ты спросил. Огородшина всерошила свои локоны ландрийская коллега. Да всё население Австралии.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 Попробуй ещё и Мафея спросить, вдруг он знает. Если Шэлар захотел то, о чём ты не хочешь мне говорить, да всей этой заварухе, и если это как-то связано с магией, Рельмов вздохнул. Да нет, с магией из классической магии это никак не связано. Да и Мафею тебе ещё не успели рассказать. Опять зеркало, обречённо произнесла Мориган, страдальчески закатив глаза. Хуже. Он просто удрал. Его высочество, видите ли, всё своим долгом лично проверились, не навлёк ли он какой беды на приютивших его людей. А мы все теперь должны ломать головы. То ли самоуверенный ЮНЕСКО поспешил эту беду с ними разделить, то ли просто между мирами потерялся. Вот паршивец, волшебно согорчённо всплёснула руками, словно бабушка, обнаружившая последствия шалости любимых внуков. Теперь ещё и его искать. Да что, в поморье больше поискать некому? Досадово двинул бровью Макс. Было бы нужно пофнуть, и уже торчал бы под твоей дверью. Молча, робко, словно не решая шутить в такие тяжкие времена, добавила Мориган и слабо улыбнулась. А, кстати, подхватил Рельмо. Ты замечала, что молчание пофнутия по силе воздействия на неподготовленного слушателя постиравняется многословию Шэлара.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 настолько злопаметен, чтобы не простить подруге юности давнюю ошибку. И вряд ли Метрессе, чтобы это понять, нужно непременно услышать прямым текстом из его уст. Но где-то в глубине души всё ещё сидит затаившийся крошечный червячок вины. И стоит призайти какой-нибудь неприятности, как первым делом задаёт себе Метресса вечный вопрос: а не из-за того ли самого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 Между тем несчастья, со всех сторон сыпавшиеся на больше его посланника последние пару недель, подобно камнепаду и не думали прекращаться. Короткий визит в Голланд оказался не завершением чёрной полосы в жизни, а всего лишь небольшой передышкой. Да и результаты этого визита вряд ли стоило считать такими уж блестящими. Голландского короля Шиллар обработал в течение получаса. получив необходимые подписи на всех договорах и заверения, что всё будет подобающе. Ты же меня знаешь, моё слово крепче стали. Однако, успев за эти полчаса понаблюдать за новым союзничком, Харган убедился в истинности всего того, что прежде о его величество слышал и здорово усомнился в последнем. Предположение, будто вечно пьяный Луи девятый пытается протестовать или вести какие-то свои личные интриги, не стоило даже рассматривать. Но зато забыть, перепутать или вообразить себе не весь что он мог запросто. С пьяну с людьми не то бывает. Уж это Харган знал прекрасно, насмотревшись на своих командиров. Так что в подобающем выполнении договоренностей он не был столь уверен, как не бил себя в грудь подвыпивший король Галанта. Что же касается загадочного похищения Блая с необъяснимой транспортировкой Онова из Галанта в Мистралию за одну ночь без телепорта, тайна эта так тайной и осталась, несмотря на то, что Шелар чуть ли не носом вспахал половину дворца. В результате верный советник выдал Харгану около пяти версий произошедшего, равные забилующих фантастическими допущениями, и с сожалением признался.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 Вреда от бессмысленно жестоких выходок старого советника предвиделось чуть ли не больше, чем пользы от его опыта и знаний, которые он почему-то перестал приносить на алтарь общего дела, предпочитая подвижническому труду раскульные оргии с безудерным кровопитием и сады маза утехами. Не прошло и 3 дней, как наместнику повелителя пришлось убедиться, По лас сани приятности, переживаемая в этот раз, всё ещё не закончилась, и ширина её, похоже, стремится к бесконечности. На первый взгляд, идея Шиллера оказалась удачной и весьма толковой: пригласить Астуриуса как бы на неформальный ужин в присутствии мастера ступеней. В процессе невинной беседы на отвлечённые темы дать мастеру возможность изучить клиента и составить о нём собственное мнение.